Глава 20. Больше Кристина о семье рассказать не успела. Щелкнул замок входной двери, Миша вернулся домой, а обед — в первичное, дружелюбно отвлеченное русло. Придуманные любовники продолжили разыгрывать фарс для бабушки. Возвращались молча. Оля не могла понять, что ее тревожило больше — истории семьи Майер-Адлер или реакция друга на родственника нациста. Она пыталась представить, как сама отнеслась бы к персоне Нонграда среди близких. С офицером-фашистом, последние минуты жизни которого она проживала уже 13 лет, смирилась. Отрицание, гнев, депрессия остались за бортом. На парах по психологии рассказывали о пяти стадиях принятия неизбежного. Речь идет о теории американского психолога и литератора Элизабет Кюблер-Росс, которая была опубликована в 1969 году в книге о смерти и умирании. Кажется, Оля добралась до последней. Ей бы избавиться от навязчивого видения, и краски жизни станут ярче. Ей бы понять, почему он приходит, и душа наверняка успокоится. Ей бы заглянуть в прошлое проклятого офицера, и ответы точно найдутся. Ты меня снова выручила, Лёль. Миша вернул девушку в «Здесь и сейчас». — Кристин в восторге. Вон, как лихо шпрехала с тобой. — Она очень милая и готовит отпадно. — А я теперь как колобок. Даже дышать трудно. Оля начала хохотать, поглаживая полный живот. Роль девушки Адлера пришлась по вкусу. Вика оказалась права. Глупо скрывать от себя, что школьный сосед по парте заставляет желудок сжиматься, словно на виражах аттракционов «Орбита» Или сюрприз. Я уже слышу, как она говорит. «Михаэль, одобряю твой выбор. Оля чудесная!» Миша сквозь смех снова пытался изобразить бабушку. Получалось так себе. Но Лихачева все равно искренне радовалась шуткам и завуалированным комплиментам от друга. Когда машина с визгом затормозила у подъезда Оли, Адлер опять затеял разговор. «Лёль, помощь нужна!» — Не мне. Ребята серьезные, незалетные гастролеры. Заплатят хорошо, но хотят потрещать лично. — Времени-то другого не нашел, чтобы договариваться, — мысленно чертыхнулась. — Каким ветром занесло этих недоверчивых? — выпалила Оля. — Попутным. Дело им есть, кто тексты переводит. — Не бойся, без подстав. Ты ж со мной. Сам пропаду, а друга выручу. — В прошлый раз... Такая встреча обернулась фингалом и клоком выдранных волос, Адлер. Не братки, да как бабенки кипишь поднимут. Они на всех подряд гонят. А ты молодец, потрепала их знатно. Мишка рассмеялся и отвесил пару хуков воображаемой груши. Придешь? А у меня есть варианты. Нужда заставила чуйку замолчать. Если бы не эта подработка... не видать Ольке модных начесов, косметики и шмоток. Благодаря Адлеру она иногда позволяла себе шиковать. Откуда тачки без русской инструкции, ее не волновало. Она переводила. В результате обедала в хороших ресторанах, курила импортные сигареты, не экономила на тусовках. С родителей лишнюю копейку не тянула. Они в благодарность не спешили расспрашивать, откуда у нее деньги. Ладно, гордая птица, помогу. Тогда завтра жду в семь. Адлер просиял. Его интуиция в тот день взяла выходной, уступив смену безрассудству.